Глава тридцать 34. Можно я поруюсь у тебя в ящиках, спросила она. Едва ли там лежит какой-нибудь компромат, подумал я, разве что старый порножурнал. Но <тых> так признаюсь, <тых> было дело. К сожалению, Дизере нашла кое-что похуже. Аттестат за девятый класс. Пока она водила взглядом по моим четверкам-пятеркам, челюсть у нее отвисала все ниже. И наконец отвисла чуть ли не до ее слив, то бишь, крохотных грудей. Тут она запинась от волнения выпалила: "Это позор, что мои родители не позволили мне продолжать учебу». с такими-то отметками". А дальше пошла всякая хрень про государственные пособия, про заочный университет и систему образования для взрослых. Первые за время нашего знакомства я разозлился до чертиков. Мне захотелось вмазать ей промеж глаз, залить ее блёклую физиономию кровью. Одна загвоздка. У нас в роду не принято бить женщин. Думаю, не столько из благородных побуждений, сколько чтобы не калечить ценную рабочую силу. Но на эту девку у меня руки зачесались, тем более что о рабочей силе тут речи вообще не шло. И все таки я сдержался. Не дослушав ее словы извержений, я накинул куртку и выскочил из дома. Пошел взглянуть на корову, которая лежала после отела в проличии. Она как раз пыталась в очередной раз встать. Эти попытки так меня растрогали, что я стал дрожащими руками гладить ее по мокрому от пота загривку. В конце концов она сумела оторваться от пола и, шатаясь на нетвердых ногах, потянулась за комбикормом. Я уперся лбом ей в бок и прошептал: "Так держать. Не сдавайся. Стой на своем!» И вернулся в дом. Фрекин желанная раздраженно сморщилась. "Мог бы переодеться в подвале, а не идти с хлеба прямо сюда", заметила она. Так вот, насчет образования для взрослых. Я заткнул уши и принялся орать. Да ты понимаешь, какую городишь ерунду? По-твоему, мне надо продать ферму, вряд ли ты собиралась взвалить ее на себя, пока я буду кайфовать, получив заем на учебу. А может, тебе кажется, я смогу поселить коров у себя в общежитии? Дизера побледнела больше обычного, стала даже не тусклой, а мертвенно-бледной. Не понимаю, что ты взъелся забормотала она искать способ продолжить учебу при желании можно было бы. Я просто имел в виду, что ты способный, только желания у тебя, видимо, нет. Так что забудем. Да причём тут мое желание или нежелание, вскричал я. Ну проучился бы я пять-шесть лет, а одолжил бы у государства полмиллиона. У меня сама, понимаешь, мало долгов. А дальше-то что? Может, прикажешь потом стать библиотекарем и бегать между полками, думая о своих замечательных отметках? И еще, ты понятия не имеешь о том, что мне позволили или чего не позволили родители, так что не приплетай их сюда. Она сидела молча, упрямо глядя в аттестат. Я выхватил бумагу у нее из рук, разорвал на мелкие клочки и обсыпал ее с головы до ног. В общем, развернулся хоть куда. «Да начкать тебе на мои желания, думаешь только о себе. Ей видишь ли нужен человек, с которым можно рассуждать о лаконии и которого не стыдно показать друзьям, коллегам, о том, что значит содержать такое хозяйство, не малейшего представления. Мне же нужен человек рядом, который бы помогал с фермой, чтобы коровы вовремя получали лекарства и не валились с ног сразу после отела, зарабатывая себе паралич. Все громче и громче орал я. Дезире встала. Кого ты, собственно, пытаешься перекричать? спросила она перед уходом. Я слышал, как во дворе газанула машина, потом наступила оглушительная тишина, и только в воздухе повис вопрос.